Издательство «Эксмо». Анадея Джудит. «В потоке. Как усилить течение жизненной силы?» Авторский метод работы с чакрами. Моим ученикам и клиентам, чьи мужество и чуткость помогли мне многое узнать об энергии. Предисловие. Сколько себя помню, меня интересовало внутреннее состояние человека. Будучи ещё ребёнком, я старалась представить, что движет людьми. Конечно, я всего лишь пыталась понять смысл странного поведения окружающих. Слушая мамины сплетни о нервном соседе или моей сумасшедшей тётке, я раздумывала, почему они так себя ведут. С точки зрения ребёнка в поведении взрослых вообще маловато смысла, однако думать об этом было интересно. Они стали моим постоянным предметом изучения. Когда мне было 12 лет, а мой старший брат давно уже покинул дом, я стала невольным психотерапевтом для своих родителей, когда они затеяли развод. Конечно, я не годилась для такой задачи, но, без сомнения, мне ещё больше захотелось всех понять и что-то делать, чтобы избавить мир от болезней. Старшеклассницей я слушала лекции в местном муниципальном колледже, поскольку мне не терпелось найти ответы на свои вопросы. Конечно, я выбрала своей специальностью психологию, изучая всё, что преподавали в начале 1970-х — оперантное обучение, статистику и теорию Фрейда. Это меня не удовлетворило. Дальше были... 40 лет учёбы, защита магистерской и докторской диссертаций, десятки семинаров, работа психотерапевтом и бесчисленное количество клиентов. И хотя я поняла, что чем больше ты узнаёшь, тем больше перед тобой загадок, всё же я думаю, что нашла кое-какие важные фрагменты мозаики. Мне повезло. В середине 1970-х я открыла для себя систему чакр — когда неудовлетворённость полученными в колледже знаниями заставила меня изучать духовные практики и сравнительное религиоведение. Здесь я обрела некую карту, которая придала смысл моим поискам. Она собрала множество уровней человеческих ощущений в организованную разумную систему, охватывающую и наши основные инстинкты, и самые высокие порывы. Но карта... Это ещё не сама теория. Что оживляет чакры? Из чего мы состоим? Когда я изучала биоэнергетику, стержневую энергетику, формативную психологию и работу над глубокими травмами по Питеру Левину, а также немного углубилась в квантовую физику и теорию хаоса, я поняла, что энергия — это основа всего сущего. Но мы её не замечаем — как воздух, которым дышим. Для большинства людей она невидима. Со временем это стало основой моей целительской работы и семинаров, которые я провожу по всему миру. Энергетическое целительство и энергопсихология сейчас находятся в авангарде современных целительских методик, поскольку представление о физическом и умственном здоровье как о взаимосвязанных вещах более не считается удовлетворительным, такие древние практики, как акупунктура, аюрведа и йога, берут реванш. Если к тому же учесть свойственный движению New Age, интерес к чакрам, аурам и энергетическим полям, не говоря уже о том, что сейчас мы располагаем современными технологиями для измерения некоторых из этих энергетических субстанций, то можно сказать что мы наблюдаем зарождение новой области знаний, которая объединяет психологию, медицину и мистицизм. Пока не был изобретён микроскоп, люди не знали, что болезни возбуждаются микробами. Точно так же сейчас мы не можем разглядеть невооружённым глазом энергетические блокировки и дисбаланс, которые лежат в основе многих самых распространённых проблем боли различного происхождения, эмоциональная перегрузка, посттравматическое расстройство или поведение при зависимостях, так же, как и разнообразные девиации личности вообще. Рассматривая эти проблемы в энергетическом аспекте, мы можем получить ответы, если не на все, то на очень многие вопросы. Многие книги и исследования посвящены доказательству того, что наше тело имеет живую измеряемую матрицу энергии. Эти исследования, как в прежние времена микроскоп, могут дать нам важные знания и заставить доверять собственному ощущению жизни и потока энергии в нашем организме. Я высоко ценю этот труд и надеюсь увидеть его результаты. Но хотя наука может ответить на множество «Как» и «что» она не всегда может сказать «почему». Почему мы делаем то, что делаем? Почему у нас случаются провалы и озарения? Что лежит в основе духовных переживаний? Что заставляет нас нервничать и впадать в депрессию? Почему мы влюбляемся или, наоборот, стремимся избежать любви? И чего мы на самом деле добиваемся, пожирая ресурсы планеты с нашим потребительским образом жизни? В этой книге я попытаюсь ответить на такие вопросы. Это не попытка доказать существование биоэнергии или измерить её. Эту задачу будут решать другие. А у нас не научное исследование. Это скорее размышление о том, как энергия взаимодействует с нашим внутренним складом характера, как она заставляет нас быть теми, кем мы являемся, делать то, что мы делаем, и каким образом она связана с нашими испытаниями и страданиями. Как только вы узнаете об этой жизненно важной субстанции, она станет для вас такой же очевидной, как нос на лице. А когда вы научитесь с ней работать то получите бесценный ключ к объединению разума и тела посредством матрицы энергии, лежащей в его основе. Пытаетесь ли вы восстановить собственное здоровье или работаете с другими людьми, применяя какие-либо целительские методики? Понятие о реальности энергии в организме человека будет помогать вам на протяжении всей жизни. Я верю, что это... Важный эволюционный шаг в нашем личном и общем развитии, в подлинном восстановлении нашей жизненной силы, ведь мы — сосуды с божественной искрой, и вместе нам предстоит творить прекрасное будущее. Анадея Джудит, апрель 2017-го.